Глава 30. Макс. Я теряюсь в этих бездонных глазах каждый раз. Каждый раз. Ей стоит только посмотреть на меня, и все остальное перестает существовать. Господи, благослови Леви Кеннета и Аннабель Андерсон. Потому что если бы не они и не их драма, я бы еще черт знает, сколько скитался по этому миру, мечтая вновь встретить человека который наложил на меня чары много лет назад. Мне хочется забрать все ее черные цветы и заменить только белыми ромашками. Я готов ждать и брать ровно столько, сколько она дает в данный момент. Не потому, что мне не нужно большего, потому что Валери даже не подозревает, что и так заполняет меня до предела. Она верит в какую-то глупую несправедливость, думая, что дает намного меньше, чем должна. Чушь. Каждое ее прикосновение, взгляд и слово наполнены пылающими эмоциями и чувствами. Валери может не говорить «я люблю тебя», но я знаю, все, что она испытывает, называется любовью. Эта женщина и есть воплощение любви. Не такой сладкой и невинной, от которой сводит зубы, а той, что проникает в химический состав вашей крови, потом бросает на пушистую кровать, заставляя утонуть в нежности и комфорте а спустя время вновь взрывается новой порцией страсти. Это та любовь, которую ты ощущаешь без слов. Та любовь, которая не применяет спецэффектов и фильтров. Она громкая и живая. После того, как мы осквернили или осветили мастерскую Хельги, Валери позвала мою пожилую подругу, чтобы показать свое творение. Они уже больше часа беседуют о тонкостях гончарного дела и я начинаю думать, что пробудил монстра. Телефон не перестает вибрировать от сообщений Нейта и Леви, бомбардирующих меня вопросами. олов Ты свернул шею мудаку. Леви. Ты дурак? Это считается уголовным преступлением. Он бы не смог оправдать самого себя. Леви. На сколько лет ты его упрятал за решетку? Вот верный вопрос. олов Тут душно. Откройте окно. Леви, выйди в него, Олов, а ты меня поймаешь? Леви, нет, Макс. Валери его отравила. Олов, что? Леви, что? Олов, не повторяй за мной. Леви набирает сообщение. Макс. Она налила ему в стакан какую-то дрянь и заставила выпить. Леви набирает сообщение. Олов выбирает гиф. Молчание. Мне очень редко удается заткнуть Нейта, но, видимо, не в этот раз. Леви набирает сообщение. Проходит 15 минут, а на экране все еще пусто. Леви набирает сообщение. олов Гиф. На экране появляется рыжая ведьма, которая варит зелье. Я фыркаю от смеха. Леви набирает сообщение. олов Леви, видимо, переписывает Библию. Макс. Ему диктует сообщение Аннабель. Будь добрее. Это требует времени. Леви набирает сообщение. олов Макс, на твоем месте я бы больше не ел вместе с Валери. Леви. Охренеть. Олаф. Научись пользоваться телефоном, старик. Моя мама набирает одно слово быстрее, чем ты. Леви. Марк украл мой телефон и выкинул его в мусорку. Макс. Правильное решение. олов Солидарен. Спасибо, что не забываешь напоминать. «Почему мне не нужны дети?» Я вкратце рассказываю о событиях нашей ночи, получая в ответ еще больше немногословных «Черт! Офигеть!» и «Я в шоке» от Леви и «Тысячу гифок» от Нейта. Бросив взгляд на Валери, вижу, как она ловит каждое слово Хельги, внимая до мелочей. Наконец-то, спустя десяток сделанных изделий, они решают закончить свой глиняный марафон. «Ты очень талантливая», — Хельга смотрит на Валери, как на драгоценный камень. Макс был не самым приятным учеником. «Факт? Ну какого черта?» «Эй!» – возмущаюсь я со своего места в углу, в котором меня тактично выгнали. «Ты говорила мне, что я твой лучший ученик?» «Конечно, милый. Твои пенисы до сих пор стоят на моей полке». Я открываю рот в немом возмущении. Они с Грейс решили довести меня до сердечного приступа. У него действительно был очень ординарный подход. Хелька возвращает свое внимание к Валере и становится такой серьезной, будто не вела только что разговор о пенисах. Он всегда любил необычные вещи, изделия, которые мне казались отвратительными, для него являлись особенными. валерий встречается со мной взглядом, продолжая слушать Хельгу. «Сломленные люди видят красоту в темноте. Я не сломлен, — вмешиваюсь я. Сейчас нет, но он ломал тебя годами». Я начинаю чувствовать себя неуютно, мое колено подпрыгивает, а в горле появляется сухость. Спасибо, шепчет Валери, с силой прикусывая губу. За что, дорогая? За то, что помогли ему. Уверен, только что мое сердце ударило по тормозам в попытке осознать сказанные слова. Ей важно, что кто-то помог мне. Нет-нет, качает головой Хельга и сжимает руку Валери. Он сам помог себе. Мы с Грейс просто были рядом. В горле появляется болезненный ком, прежде чем не удается взять себя в руки. Так, я хлопаю в ладоши, поднимаюсь на ноги и подтягиваюсь. Сеанс психотерапии окончен. Хельга обнимает Валери, и они еще несколько минут не выпускают друг друга из рук. Мой телефон вибрирует, требуя внимания. За последние дни у меня накопилось больше пропущенных вызовов и непрочитанных сообщений, чем писем из Хогвартса в доме Гарри Поттера. Я смотрю на экран и чуть ли не давлюсь. «Саманта?» Перебещица, мне нужна твоя помощь». «А больше тебе ничего не нужно?» Я не отвечаю и убираю телефон в карман. Но противное ощущение, скребущее душу, не покидает и требует узнать, что случилось. «Ей нужна моя помощь». «Почему она обратилась ко мне?» «Я очень редко...» А точнее, никогда не отказываю даже в самых безумных просьбах о помощи. Но это Саманта. Должен ли я откликнуться? Не должен. Мир без тебя не рухнет. Всех не спасешь. И в конце концов, у нее есть Саймон. С этой установкой я выкидываю из головы это странное сообщение. Наверное. Холодная ладонь касается руки, вытягивая меня из размышлений. Валери озадаченно смотрит на меня. Что-то случилось? Все в порядке. Я целую ее висок. У тебя холодная ладонь. Это странно. Ты всегда горячее печки. Хмурится она. Я говорю, эта женщина владеет какими-то магическими штучками. Уверен, сейчас она читает мои мысли. Уже поздно, начинает холодать. Ты врешь мне. Не сдается она. Давай посчитаем, сколько раз ты притворялась, что все нормально. Произношу я агрессивнее, чем следует. И тут же жалею об этом. Валери выпускает мою руку и выходит из мастерской, бросая напоследок. «Поговорим в машине, Гилберт. Приди в себя». «Чертовски верно, дорогая». Я провожу рукой по волосам, проклиная долбанную Саманту, уже не знаю в который раз за свою жизнь. Почему именно сегодня ей нужно было все испортить? Ладно. Будет справедливо сказать, что я сам все испортил, но не без ее помощи. И самое ужасное, что в голове все еще крутятся слова ⁇ Мне нужна твоя помощь ⁇ Когда-нибудь Супермен во мне умрет, и я заживу спокойно, но скорее планета остановится, чем это произойдет. ⁇ Давай, милый, обними меня и иди поцелуй свою жену с особой любовью за свой дерьмовый тон ⁇ Доносится голос Хельги позади меня. Я разворачиваюсь, подхожу к ней и обнимаю. Она целует меня в щеку и говорит. Я еще никогда не видела тебя таким живым. Даже эта маленькая ссора была такой воодушевляющей, что мне захотелось добраться до своего мужа. Сохрани, Господь, его душу. И проругаться с ним из-за какой-нибудь ерунды, усмехается она. Затем крепко поцеловать и никогда не отпускать. Это и есть любовь. А такие повседневные препирательства делают брак настоящим. Да, хрипло говорю я, я хочу этого с ней. Валере тоже. Это можно понять по ее взгляду. Она смотрит на тебя, как на божество. Я молча киваю, стараясь угомонить свое глупое сердце, а затем прощаюсь с Хельгой. Выхожу на улицу, вдыхаю прохладный воздух и успокаиваю внутри себя смесь раздражения, сожаления и влюбленности. Теоретически я не соврал Валере, когда сказал, что на улице холодает, потому что мои руки замерзают за считанные секунды. Не думаю, что ее это успокоит. Но попробовать стоит. «Прости», – произношу я спустя десяток минут езды в тишине. Валери сохраняла непринужденный вид с того момента, как мы отъехали. Она не возмущалась и не требовала от меня ответов. Спокойно переключала песни, подпевая Тейлор Свифт. И даже пару раз бросила на меня хитрый взгляд, присущий только ей. И это пугает. Клянусь, я чувствую, что это затишье перед бурей. Лучше бы она сразу сказала «Макс» своим особым тоном или «Ну ты и придурок», чем делала вид, что ничего не произошло. У женщин есть особая сила, заставляющая мужчин чувствовать, что все идет прахом, когда они продолжают мило улыбаться. «Тебе не за что извиняться», — отвечает Валери. «Есть». «Нет», — с рычанием произносит она. Да? Нет, Макс. А вот и мое любимое. Да, Валери. С Сарказмом подражаю ей и ничего не могу с собой поделать. Прекрати! Взрывается она. Это ты прекрати! Восклицаю я в ответ. Валери заливается смехом, пытаясь вновь заговорить. Я смотрю на нее и не понимаю, где подвох. Это, конечно, какой-то новый уровень. Она похлопывает себя по щекам, пытаясь стереть улыбку. Мы были рождены, чтобы бесить друг друга. Неправда, ухмыляюсь я, потирая подбородок. Правда, она часто кивает. Мне нравится тебя бесить. Опасное признание, Макс. У тебя отсутствует инстинкт самосохранения? Валерий сужает глаза, предвещая угрозу. Мои щеки начинают болеть от улыбки, о которой я даже не подозревал. Смерть от твоих рук была бы лучшей. Смеюсь, но резко замолкаю черт я не господи что сегодня с моим ртом просто остановись стонет она все в порядке не нужно фильтровать свою речь только потому что мой муж хотел меня убить а я в ответ решила его отравить пока он очередной раз желал меня прикончить валерий говорит это таким тоном словно разговаривает о погоде за окном как и всегда она закапывает свои чувства где то в недрах своей души и делает вид Что все нормально. Я понимаю, что начинаю ненавидеть слово нормально. Что ты почувствовал, когда поняла, что Алекс начинает задыхаться? Я ступая на опасную территорию, рискуя остаться без ответа. Валери долго смотрит в окно и сохраняет молчание. Лишь постукивание ее пальцев по ручке двери свидетельствует о том, что она не уснула. Я не окликаю ее и терпеливо жду ответа концентрируясь на дороге и скорости на спидометре которая начинает переходить допустимые значения из за моего напряжения мы не в космическом корабле сбавь обороты иначе мы сейчас взлетим бормочет валери и поворачивается лицом ко мне я отпускаю педаль газа и мы тошнотворно продолжаем свой путь отвращение тихо произносит она я почувствовала отвращение это странно Нет, отвращение – это то, что и нужно испытывать к Алексу. Ты не понял. Она терпит кончики волос. Я почувствовала отвращение к себе из-за осознания того, что из-за меня человек борется за дыхание. Сначала мне казалось приятным то, что я могу заставить его почувствовать себя уязвимым и поставить на свое место, но это чувство быстро сменилось чем-то противным и скользким. Каким бы ужасным ни был человек, Я не вправе применять насилие. Она тяжело вздыхает, откидывая голову на спинку сидения. В тот день именно я взяла нож. Я хотела причинить ему боль. То же самое случилось и в клубе. Даже ужаснее, потому что это было запланировано. Намеренная месть, которая абсолютно не принесла удовлетворения. Ты хотела защитить себя, резко прерываю ее я. Вспомни себя и Саймона. Когда ты разозлился на него, твоя рука приземлилась рядом с его лицом. Ты не хотел. Я хотел, Валери. Просто не смог. Потому что ты хороший человек. Ты тоже, восклицаю я, нельзя причислять себя к дерьму только потому, что тебя годами подводили к краю пропасти. Ты должна восхищаться своим терпением, потому что многие на твоем месте прикончили бы Алекса, не задумываясь. Поверь мне. Я достаточно видел за свою практику. Я сбавляю скорость и останавливаюсь на обочине. Нагнетающая тишина растет с каждой минутой, пока никто из нас не находит слов. Ты сама сказала, что ты не такая, как Алекс. Так не начинай думать иначе. Любить и оберегать себя неплохо. Плохо до последнего защищать тех, кто не достоин твоего счета. Как это делаешь ты? шепчет Валери и перебирается ко мне на колени. Я отодвигаю сиденье и откидываю спинку кресла, давая нам больше пространства. Валери крепко прижимается к моей груди, прикладывая ладонь к сердцу. Это я в тебе люблю и ненавижу одновременно. Ты не безучастен к бедам всех людей. У меня перехватывает дыхание, пока Валери продолжает спокойно отсчитывать мое сердцебиение ладонью. Люблю. Поняла ли она? что только что сказала. Я резко наклоняюсь к ней и целую, прижимая к себе так крепко, как только могу. Ей не удается сделать вдох или малейшее телодвижение от моего напора. Я поглощаю ее и желаю слиться воедино. Ух ты, это... Она пытается дышаться, Было захватывающе. Что случилось? Не то, чтобы я была против? Медленная улыбка трогает ее губы. Ничего. «Просто захотел тебя поцеловать». Я пожимаю плечами, не сдерживая улыбку. Я решаю не рассказывать о словах, слетевших с ее губ, под влиянием сердца, а не разума, проводящего постоянный психоанализ. С расслабленным и удовлетворенным вздохом Валери кладет голову мне на грудь, и мы проводим время в спокойствии. Редкое явление для наших отношений. Мне нравится, как размеренные ее руки гладят мою грудь как синхронизировано наше дыхание и сердцебиение, как мы можем сидеть и не произносить ни слова, и все равно как будто бы вести диалог, не давая затеряться друг другу в ненужных мыслях. Общение без слов напоминает кровообращение, благодаря которому пульс не замирает. Звук телефонного звонка разрушает наш пузырь умиротворения. Мы обращаем внимание на приборную панель и видим имя человека, решившего нас побеспокоить. При взгляде на экран телефона во мне ощутимо начинает подниматься гнев. Перебещится. Валери хмурит брови. Саманта. Из Валери вылетает фыркающий смешок сменяющийся хмурым выражением лица. Почему она звонит тебе? Понятия не имею. Устало произношу я, когда вызов прекращается. Твое поведение в мастерской? Она делает паузу, всматриваясь в мои глаза. Дело было в ней? Валери напрягается всем телом. «Что она сделала?» Чуть ли не рычит она, обращаясь к телефону, словно может вытащить оттуда Саманту. «Полагаю, не только во мне играет инстинкт защиты. Я борюсь совершенно неуместной, пробивающейся улыбкой. Возьми телефон и прочитай последнее сообщение от нее». Валери с такой молниеносной скоростью хватает телефон, будто с нетерпением ждала команда. При взгляде на сообщение... Ее брови резко изгибаются. «Ей нужна помощь», – ворчит Валери, транслируя в своих глазах мириады эмоций. «С головой. Скорее всего, это действительно так. Я наблюдаю за Валери и тем, как она почти что теряет контроль и печатает ответ. Позвони в службу спасения. Затем ее пальцы порхают по экрану, удаляя текст. Она смотрит на меня и произносит. «Позвони ей». На секунду я думаю, что это шутка, но потом смотрю на протянутый телефон и понимаю. Валери совершенно серьезно. «Зачем?» – спрашиваю в искреннем недоумении. Не должен ли сейчас случиться взрыв ревности, когда она размахивает руками и кричит, «Удали номер своей бывшей». Видимо, нет, потому что это Валери, и сколько бы она ни злилась и ни строила из себя железную леди, она остается неравнодушной ко всему что происходит вокруг нее, даже если это Саманта. Потому что, хмурясь, Валери прикусывает губу, потому что я видела, как с ней обращался Саймон. Вдруг ей действительно нужна помощь. Ее голос дает небольшую слабину, и она откашливается. Я знаю, что Саймон бывает слишком груб, но у меня ни разу не было мысли, что он может причинить вред Саманте. Он слишком любит быть для всех идеальным. А Саманта не из тех женщин, которые будут держать язык за зубами, когда к ним относятся пренебрежительно. Она сделает миссией своей жизни утопить этого человека. С другой стороны, Валери тоже не похожа на слабого человека, спускающего дерьмовые отношения. Но она делала это, и Алекс казался идеальным мужем. «Просто узнай на всякий случай, а дальше уже решай, что с этим делать». Она сжимает мою ладонь. Я приму любое решение. Если хочешь сказать «нет», то ты имеешь на это полное право. Можно подумать, что наш разговор кто-то прослушивал, потому что как только Валерий замолкает, телефон начинает звонить. Внутри меня все подстрекает принять вызов и узнать, что случилось. Мне должно быть наплевать, но почему-то это не так. Может, что-то случилось не только с Самантой, но и с Саймоном. Но тогда родители позвонили бы, верно? И на Саймона мне тоже должно быть наплевать. Но тревога все равно сжимает грудь. «Давай, я знаю, что ты хочешь узнать, что случилось», — мягко говорит Валери. «Ты не сможешь заснуть, если не удовлетворишь свои базовые потребности помощи всему земному шару». Она слишком крепко поселилась в моей голове, читая меня, как открытую книгу. Я беру телефон и отвечаю на звонок, переключая на громкую связь. «Что случилось?» «Перехожу сразу к делу». «Было бы неплохо, если бы ты отвечал с первого раза», — рявкает Саманта, не помогая ситуации. Валере стискивает челюсти и делает глубокий вдох. «Сбавь тон», — отрезаю я. «Это тебе нужна моя помощь. Так что не трать время на претензии». «Общение с нахалками не идет тебе на пользу. Раньше ты был учтивее», — говорит она заплетающимся языком. Валере ерзает у меня на коленях, и я успокаивающе кладу руку на ее бедро. «Да что ты», — ухмыляюсь я. «Это странно, ведь я общался с тобой». На другом конце провода слышится ее возмущенный вздох. «Что тебе нужно, Саманта? Не трать мое время. Я опаздываю на просмотр сериала со своей женой». «Ты никогда не смотрел со мной сериалы», – истерит она. «Стоит ли напомнить, что ты воплотила отличный сюжет любого сериала, когда трахнула Саймона?» – монотонно произношу я. «Тут нужно еще разобраться, кто кого трахнул», – бормочет себе под нос Валере. «Эта дрянь слышит наш разговор?» шипит Саманта. Валери выхватывает телефон и с гневом выплевывает. «Закрой свой рот. Мне плевать, оскорбляешь ты меня или нет, но, кажется, я предупреждала тебя, чтобы ваша парочка психопатов держалась подальше от моего мужа. Какого черта тебе нужно?» Ее щеки краснеют, а глаза словно метают в экран кинжалы. «Верни ему телефон», верещит Саманта, вызывая звон в ушах. «Говори со мной». «Повторяю в последний раз. Что тебе нужно?» «Отрывисто, — говорит Валери. «Чтобы ты ушла из его жизни». «Ага. Хорошо, записываю. Что-то еще?» Любезно щебечет Валери. «Да», — слышится звон бутылок. «Не забывай, что у Макса есть брат, который не сможет смириться с тем, что у его брата появилась новая модель игрушки». Саманта пьяно пытается выговорить слова. «Счастливо оставаться». Звонок обрывается оставляя нас ошеломленно смотреть на экран телефона. Я не могу сказать, что удивлен ее любезному предупреждению, но что, черт возьми, происходит у нее в голове? Что ж, можно предположить, что в целом с ней все в порядке, не считая диагноза стервая. Валери блокирует телефон. Не могу поверить, что искренне беспокоилась за нее. Я прокручиваю несколько раз весь разговор в попытке найти намеки на угрозу. Знает ли Саманта, что Саймон что-то затевает, или это просто пьяный ревнивый бред? В груди появляется тревожное давление, мешая здраво мыслить: Ни за что на свете я не позволю Саймону вмешаться в мои отношения с Валерией. Он может испортить все остальное, что у меня есть, но к ней не прикоснется. Она единственная, что было моим, и только моим с самого детства, пускай даже в воспоминаниях. Валерия обхватывает мое лицо ладонями, нежно поглаживая щеки большими пальцами. Не позволяй этим словам поселить в тебе неуверенность. Я всегда буду выбирать тебя. Скажи, что знаешь это. Ее глаза прожигают меня и ищут ответы. Я не должен колебаться ни секунды, потому что я действительно уверен в ней и знаю, что она не предаст меня, но почему-то следующие слова даются мне с трудом. Знаю. Валери с шумом выдыхает, Словно задерживала дыхание, ожидая моего ответа. Она соприкасается со мной лбом и потирает наши носы. «Не уходи из нашего дома», – прошу я. «Я должен уехать в командировку вместе с Нейтом и Леви. Поэтому у тебя будет время, чтобы побыть одной и привести мысли в порядок. Просто не уходи», – шепчу ей в губы. Либо сегодняшний день действительно помог мне пробиться сквозь стены Валери, либо она давно приняла это решение потому что ответ слишком быстро слетает с ее губ. К сожалению или к счастью, в тот день, когда ты решил впустить меня в свою жизнь, ты, можно сказать, сел на окрашенную скамейку. Я никуда не денусь, как и краска с твоей задницы. Я обнимаю ее и сбракидываю голову в искреннем смехе. Какого цвета была краска? Белого с улыбкой выдыхает в валере. Для меня белый – это цвет любви, вспоминаю я. Ее слова.